Первые два часа никто ничего толком не понимал. Все осмысленные действия, все силы были направлены на то, чтобы опасить другие станции метро, где тоже могли прогреметь взрывы. 12 линий, около 200 станций. Объекты, которые могут стать первоочередными мишенями террористов, находятся в центре города – Правительство, мэрия, концертные залы, большие магазины, места наибольшего скопления людей. Милиция и МЧС пачками уносились в сторону центра, оголяя тылы в Медведково, Новогиреево, теплом стане. В этой суматохе ничто не мешало внести последние штрихи в операцию. Две неприметные лады, одна буровато красная, другая серая в подпалинах грунтовки и ржавчины – Примерно в одно и то же время остановились в разных точках города. Буровато-красное на пустыре в районе Теплостанского проезда, на юго-западной окраине. серая в подпаленных на парковке у магазина на улице Пулковской, у северной границы Москвы. Там их уже ждали. К буровато-красной ладе подъехал маленький аккуратный Ситроэн. Остановился рядом, не глуша двигатель, мигнул фарами. Из лады вышли двое мужчин неопределенного возраста и сели на заднее сиденье Ситреена. «Здравствуй, Батур!» «Здравствуй, Зайка!» Водители, сидевшая рядом с ним светловолосая девушка, обернулись к гостям. «И вам доброго дня! Аллах Акбар!» «Вы обо всем уже знаете?» — сказал один из гостей. «Возмездие свершилось. Не совсем так, как мы планировали. Но Москва умылась кровью. Это главное!» «Я сразу скажу, мы не знаем, что произошло», — быстро проговорил Батур. «Девчонкам кто-то помешал. Это не наша вина и не их. Все инструкции были даны, все было проверено несколько раз». «Не переживай», — сказал гость. «Свою работу вы сделали и плату свою получите». На лице светловолосой спутницы Батура появилось выражение облегчения. «Ничего не произошло, никакого движения. Только раздались один за другим несколько глухих хлопков» будто кто-то стукнул ладонью по обшивке сидений. Зайка охнула, закусила губу, медленно повалилась на бок, уронив голову на колени Батуру. Сам Батур, словно ничего не замечая, продолжал сидеть в полоборота, обнимая руками сиденье. Из огромной раны в его груди толчками выплескивалась кровь, заливая коврики и обивку. Глаза Батура хоть и открыты, но он мертв. Второй гость... Молчавший все это время наклонился вперед, приподнял голову зайки за волосы, отпустил на место, с сомнением покачал головой, переглянулся с товарищем. Он поправил глушитель на пистолете и выстрелил ей в висок, после чего гости тихо вышли из машины. На улице Пулковской к серой в подпалено хладе подошел невысокий пожилой человек, У него было плоское лицо цвета табачного листа, какие можно встретить у обитателей плато Устюрт, в Кызылкуме, на солончаках Карабагазгола, а в последнее время и в Москве. — Здравствуйте! — старательно выговорил человек. — Садись, отец, располагайся, — сказали ему из машины. Он неловко уселся на переднее пассажирское сиденье, дверь за собой захлопнул с третьего раза. Было видно, что за свою жизнь старик нечасто разъезжал в авто. Лада тронулась с места и помчалась на север, в сторону химок. «Я присо полюси деньги за девушки», — сказал человек и улыбнулся, показав кусты и десны. «Мы знаем», — сказал водитель. «Видно, он тоже не был коренным, или, как это сказать, этническим москвичом. Во всяком случае, он имел густые сросшиеся брови и узкий неславянский овал лица». Ты хорошо присматривал за ними в поезде. Ты передал их на руки хорошим людям, как тебе и велели. Ты все сделал правильно, Рустам. Ты получишь хорошие деньги. Девушки грустные были, — заметил старик. Пусть это тебя не волнует. С ними все в порядке. Старик важно кивнул. За химками машина свернула на Новосходненское шоссе, потом нырнула влево на проселок, еще раз влево. Старик зашевелился, завертел головой. Покосился на сидевшего сзади огромного парня с бородой и покрытыми густой шерстью руками. «Мы едеть, куда мои деньги?» — уточнил он. «Едеть, едеть! Почти приехали!» — сказал водитель. Когда дорога еще раз свернула, огибая заброшенное поле, водитель и сидевший сзади бородач обменялись взглядами в зеркале заднего обзора. Через несколько секунд старик Рустам хрипел, воткнув подбородок в грудь, и елозил ногами по коврику. Задний пассажир затягивал удавку на его худом коричневом затылке, пока голова не перестала дергаться, и тело не начало потихоньку заваливаться вперед на бардачок. «Эй!» — проговорил бородач, хватая труб за плечи и подтягивая к спинке сиденья. «Сиди уж, девушки!» Они доехали до заросшего ольхой оврага, где их поджидала другая машина — черный БМВ. Оттуда вышли трое, почтительно застыли рядом. Водитель «Лады», не обращая на них внимания, пересел за руль немецкой машины. Бородач уселся рядом. «Куда мы теперь, Тимур?» Тот, кого назвали Тимуром, включил зажигание, плавно перекинул ручку переключения передач в нижнее положение. А мир нас ждет. Едем к нему», — сказал он.